Глава вторая. Выборы. Вопрос серьезный. Задавать вопрос бабушке о том, должна ли та скоро уйти на покой, Катя не стала. Решила просто стараться больше выучить. Хотя бабушка была совсем не старой, да и обещала лет десять еще пожить. Нужно было в какой-то день, когда сын будет у Ниловны, а Сергей на производстве, поговорить с ней. Август снова ударил жарой. Обещали такую погоду еще неделю. будет с бабушкой уже потихоньку копать картошку. Сергей в понедельник должен был забрать отца домой. Состав она уже поставила настаиваться в темном месте, потом процедить, добавить спирта. Бабушка все одобрила, значит, не зря училась. Через десять дней можно будет уже начать лечение свекра. А в понедельник с утра бабушка почувствовала какую-то непонятную тревогу. Вроде и ничего страшного не должно быть. но неприятно само ожидание. Вроде бы как тонкая рыбная косточка между зубов попала. Вроде и не видно, но вот она мешает. Кто-то должен прийти, чье посещение ей будет неприятно. И действительно, приняв сегодня с утра двух человек с незначительными проблемами, которых она приняла быстро, до десяти часов утра, она ждала третьего. Он вскоре и появился. Поколебавшись совсем немного, Ворониха открыла калитку и впустила во двор. Она его сразу узнала. Это был один из кандидатов в председателя их округа. В дом приглашать не стала. Они просто сели на лавку под домом, хотя тот явно не хотел светиться при всех. Но, поняв, что в дом ведьма не позовет, начал излагать свою просьбу тут. — Вы, бабушка, знаете, что у нас через две недели выборы? — начал он. — Я вам не бабушка. Это сколько ж вам лет, чтобы вы меня бабушкой назвали? Я, конечно, рано родила, но такого старого внука у меня нет. Светлана Акимовна я... Простите, Светлана Акимовна, отчество запамятовал, поэтому и обратился так. Исправился быстро он и продолжил. Так вот, мне нужна помощь в борьбе с конкурентами. Я хорошо заплачу, не поскуплюсь. Нужно, чтобы конкуренты, хотя бы основные, были нейтрализованы. Это как? Это нейтрализованы? Обездвижены? Если вы собираетесь здесь работать, должны знать, что я такими делами не занимаюсь. Плохо же вас проинформировали. Я заплачу деньги, роли не играют, — перебила она его. Значит, вы уже работаете с Сергеем Павловичем? Я же говорю вам, дам очень много денег. Не все продается за деньги. Я не хочу сейчас применять свою силу. Поэтому просто вон из моего двора!» Показала она на калитку, и того ноги сами понесли в ту сторону. «Найдутся те, кому деньги нужнее», — ответил он на прощание. А ведьма уже подумала и не раз, что зря, ой, зря она ему память не закрыла, отпустила просто так. Почему-то я решила сразу, что это будет нечестная конкуренция. Пусть народ сам решит. А тут он же пойдет к бабе Зине, — А если не к бабе Зине, а к той новой? Как она могла упустить его? Он же будет вредить людям. Бежать за ним. Но, увы, поздно. Он уже сел в машину и уехал. Бабушка сидела, глядела куда-то в сторону и думала. Ну да, она имела свои принципы. Нынешнему председателю помогать не хотела. Хотя запросто могла бы. Сделала бы его привлекательным для всех, да и всего делов. Но это значит, для людей порча была бы. Люди бы не смогли выбирать объективно. А теперь что делать? Она смотрела в миску с водой и так, и эдак, но там показывала ерунду какую-то совсем, не то, о чем спрашивала. На следующий день она пошла в правление. Там кипела работа, листовки сортировали. Председателя не было, он был в районе, получал указания. Передавать, чтобы он приехал к ней, не хотела. Она покрутилась, ничего не сказала и ушла. Когда он приехал после обеда в правление, секретарь и запамятовала об этом. Они готовились к дебатам, и она печатала основные достижения, чтобы всегда все было под рукой. Вечером Сергей Павлович пришел домой, Алида, накрывая на стол, спрашивала обо всем и как бы, между прочим, спросила. «Ворониха не к тебе ли заходила сегодня?» Я шла из магазина, видела, как она направлялась в ту сторону. Люда, секретарь, ничего не сказала. Значит, не ко мне. Она бы зашла сюда. А если она не хочет, чтобы видели, что она тебе помогает? Ты же понимаешь, что сейчас конкуренты вой поднимут. Так, шуруй к ней, как стемнеет. Да объедешь по краю и со стороны леса заедешь. Лида, что за шпионские страсти? Я устал, как собака. Ну, смотри сам, поджала губы жена. Сергей Павлович, поужинав, пошел в комнату. Включил телевизор. Там рассказывали о каком-то скандале, который случился с кандидатом. Он смотрел в телевизор, потом переключил канал и незаметно уснул. Жена не стала его будить, просто укрыла пледом. А бабушка Света сразу поняла, что сегодня вечером к ней посетителя не будет. Ну что она могла сказать? Вздохнув, закрыла обе калитки своей магией. Утром он пришел в правление. Там уже кипела работа. Он поздоровался со всеми, спросил, как идет подготовка к дебатам, а потом, как бы между прочим, спросил. — А по какому вопросу приходила вчера Светлана Акимовна? Ко мне? — Нет, не к вам. Она что-то спрашивала, кажется, насчет дров или агитации. Не запомнила, я была занята, — ответила Люда. — Ага, значит, просто была рядом и зашла. Ну ладно, тогда я в медовую и в маковую загляну. — Потом, если будет время, сюда вернусь. Ты все напечатала? — Еще не все. Вам же нужно будет прочитать все, немного запомнить. — Ладно, разберусь. Сегодня только среда. Еще два дня, кроме сегодняшнего дня». Он поехал, но по дороге на Медовую сделал круг, оставил машину на опушке леса за кустами, а сам быстрым шагом пошел к Воронихе. Не нужно, действительно, чтобы видели, что он за помощью к ней обращается. Он зашел в дальнюю калитку, которая была сегодня открыта. Ворониха уже встречала его в огороде. Молча завела в дом, рассказала, что был его конкурент, что предлагал деньги и что он точно обратился уже к черной ведьме. Сплоховала я, не стала его останавливать, хотела, чтобы все по-честному было. Но ему власть нельзя доверять, много чего нехорошего может натворить». Да и трудно будет его переизбрать на следующий раз. Понимаешь, не должна я помогать своим, ведь ты крестный отец правнука, связан с ним. Но, с другой стороны, нашей округе не поздоровится. Вот и разрываюсь я, и так, и так, и хорошо не получается. В голосе воронихи звучало отчаяние. Светлана Акимовна, я вас понимаю. Если вы хотите, чтобы было честно, не давайте колдовству свершиться. Так я не знаю, как будет наводиться порча. На вас ли, на вашу ли жену? Смогу увидеть позже. Кажется, это будет делать новая ведьма. И это еще смотря в какой момент. Если в субботу с утра сделает, могу не успеть. А что может быть? Да кто знает, на что она способна. Может, от вас будет запах ужасный, или вы всем будете противны. И тогда, что бы вы ни говорили... — Что бы вы ни сделали, всем будет просто неприятно слушать, а вашего конкурента все будут слушать, раскрыв рот, и его слова будут как песня. Примерно так. — Может, и другое что придумает? — Да, перспектива. Я сегодня узнал у Люды, что вы приходили, вот и приехал. — Людка, а чем она занимается сейчас? — Ну, печатает мне речь, подбирает факты, все цифры собирает. Ну, дебаты же. Я примерно поняла. Так, если появится посторонний человек, сразу мне звоните. Может, хоть что-то успею. Эх, Сергей Павлович, нужно было мне плюнуть на принцип и заставить его сняться с выборов. Да что уж теперь, постараюсь исправить ошибку. Так, пошли, посмотришь в воду, может, увидишь подсказку. Не вижу я тебе ничего, только Людку.